Когда человечество достигнет пика, это станет очень важным событием. Но это совсем не означает конца пути. Есть мнение, что в демографическом переходе существует еще и пятый этап. Сейчас население Японии сокращается. По прогнозам, к 2060 годам оно достигнет 100 миллионов человек. Примерно такое же количество было в Японии в 1960-е годы. Одновременно с сокращением японская нация стареет, пропорция пожилых людей увеличивается. Экономически это представляет серьезную проблему. Сокращающееся количество трудоспособного населения должно будет поддерживать увеличивающееся число стариков. На самом деле этот процесс уже идет, и в Японии, как в одной из первых стран мира, вошедших в пятый этап перехода, ведутся энергичные поиски решения проблемы. Нынешний императив бесконечного роста ВВП стимулирует политиков призывать к повышению рождаемости, чтобы в будущем получить больше рабочих рук или требовать от японских пенсионеров, чтобы они выходили на работу и тем самым снижали налоговое бремя для лиц среднего возраста. Другие предлагают, что Япония, как никакая другая страна, должна использовать роботизацию и искусственный интеллект для функционирования экономики. Если нам предстоит переход к мировой экономике, менее ориентированный на рост, то можно надеяться, что непрестанное давление на экономическое совершенствование ослабнет, и Япония, а вслед за ней и другие страны, найдут удовлетворительный баланс между меньшим количеством населения и жизнью в более зрелом, и стабильном мире. Согласно наиболее оптимистичным прогнозам, интенсивные усилия по улучшению условий жизни максимально возможного количества людей могут привести к тому, что к концу нынешнего столетия население планеты окажется не больше, чем в наши дни. После этого, вероятно, популяция начнет медленно сокращаться, наши требования к окружающему миру станут умереннее. И будут осуществляться благодаря технологическим решениям, большая часть из которых уже найдена. Однако, чтобы избежать катастрофы, нам предстоит пройти очень долгий и трудный путь. Неизбежное заполнение, рост численности населения будет продолжаться еще многие годы, а это подводит нас к другой неизбежности. Решения, которые мы принимаем сегодня, становятся еще более критическими. Мы должны действовать сообща и приложить максимум усилий, чтобы как можно скорее обеспечить каждому честные и справедливые условия жизни. Путь к более сбалансированной жизни. Революция в устойчивом развитии, стремление восстановить мир природы и инициативы по стабилизации человеческой популяции должны помочь нам снова стать видом, существующим в гармонии с окружающим миром. Как это повлияет на жизнь каждого из нас? В процветающем, устойчивом будущем мы станем придерживаться преимущественно растительной диеты, богатой полезными элементами и более здоровой для каждого из нас. Для всех наших нужд мы будем использовать чистую энергию. Банки и пенсионные фонды – начнут инвестировать только в бизнес, способствующий устойчивому развитию. У тех, кто захочет иметь детей, скорее всего, будут небольшие семьи. Мы получим возможность осознанно выбирать продукты, мясо и рыбу, необходимые нам товары из древесины, получая детальную информацию при каждой покупке. Наши отходы станут минимальными. Небольшие неизбежные объемы эмиссии углерода будут автоматически покрываться суммой, включенной в стоимость товаров, а полученные доходы направляться на проекты восстановления природы по всему миру. Честно говоря, в будущем нам станет легче жить в равновесии с природой, чем нынче. Политические лидеры и бизнес сосредоточатся на производстве товаров, помогающих оставлять меньший след на земле. Возьмем, к примеру, переработку отходов. Я застал времена, когда, в отличие от нынешнего, одноразового общества, существовали ремонт и повторные использования. Когда пластика было мало или вообще не было. Когда еда была драгоценным продуктом. Нынешняя привычка все выбрасывать, даже при том, что на нашей ограниченной планете по существу и выбрасывать-то некуда, относительно новое явление. Помимо того, что отходы есть отходы, накопление мусора часто становится вредоносным. Весь мир стоит перед этой проблемой, и нам в очередной раз придется проявить мудрость, чтобы решить ее. В природе отходы одного процесса становятся пищей для другого. Все вещества проходят циклы вторичного использования, и почти все в конце концов подвергается биоразложению. Те, кто изучает возможности экономики замкнутого цикла, как, например, исследователи из фонда Эллен МакАртур, ищут способы внедрить такую логику в наше общество. Ключ к экономике замкнутого цикла – придумать ходы, заменяющие нынешнюю модель производства, основанную на принципе «взял, сделал, использовал, выбросил», на такую, при которой сырье – будет рассматриваться с прицелом на неоднократное использование, как используются питательные вещества в природе. В наши дни становится ясно, что мы, люди, участвуем в двух различных циклах. То, что подвергается естественному биоразложению – еда, древесина, одежда из натуральных волокон – является частью биологического цикла. Все остальное – пластик, синтетика, металлы – вовлечены в технический цикл. Сырье в обоих циклах, к примеру, углеволокно или титан, являются компонентами, которые нужно и можно использовать повторно. Хитрость в том, как это сделать. В биологическом цикле пищевые отходы – ключевой компонент. Как мы уже видели, производство продовольствия влечет за собой уничтожение лесов, применение удобрений и пестицидов, а также ископаемого топлива для транспортировки. Пища, к тому же, дорогая, и многие люди на планете не могут себе позволить здоровую диету. Тем не менее, в глобальном масштабе мы теряем или выбрасываем треть всех производимых продуктов. В бедных странах со слабо развитой инфраструктурой основная масса этих отходов образуется еще до того, как продукты попадают на прилавки магазинов за счет потерь при уборке урожая, порчи и некачественного хранения. В богатых странах это в основном происходит после того, как урожай уже убран. Что-то отбраковывается из-за кажущегося несовершенства, что-то остается в результате избыточных заказов, а большое количество просто не съедается и выбрасывается в мусорные баки. В более разумном мире инфраструктура и условия хранения должны измениться к лучшему. Бизнес может использовать отходы на корм скоту, или отправлять на фермы по разведению насекомых, где откармливают мух для корма рыб и животных. Волокнистые отходы, как, например, скорлупа орехов, в сочетании с древесными стружками и опилками с мебельных фабрик, можно использовать как биоэнергетическое топливо. В этом процессе можно захватывать улетучивающийся углерод и запасать его для выработки тепла и электричества. Можно даже выжигать отходы в бескислородной среде, чтобы получать биоуголь, похожую на уголь порошковую массу, которую можно использовать как низкоуглеродное топливо или в качестве добавки в почву для ее обогащения и удержания влаги. В техническом цикле многие аспекты эффективности и экономики замкнутого цикла связаны с координацией производства товаров. Компании, изготовляющие предметы из пластика, синтетики и металлов, могут закладывать в свою продукцию многолетний срок службы. Они могут производить компоненты, которые легко извлекать, перемонтировать, видоизменять и обновлять. Производство должно стать гораздо более стандартизированным, чтобы компоненты, изготавляемые разными производителями, могли быть взаимозаменяемыми. Вся номенклатура изделий должна иметь план дальнейшего использования всех составляющих компонентов. Есть мнение, что такой замкнутый подход может породить новые отношения между потребителями и компаниями-производителями, при которых потребители смогут просто арендовать стиральные машины и телевизоры у производителя, как сегодня поступают с телефонными гарнитурами, хотя и с большим акцентом на ремонт и переработку. Все материалы и химикаты, которые нельзя вторично использовать, или же изначально вредоносные для окружающей среды, должны быть со временем изъяты из экономики. На первом месте среди них гидрофтороуглерод, ГФУ, в настоящее время применяемый в холодильниках и кондиционерах. Если по окончании срока службы техники ГФУ выпустить из приборов, Это будет эквивалентно 100 гигатоннам углекислого газа в атмосфере в виде парниковых газов. Международное соглашение, заключенное в 2016 году, уже наметило путь безопасного преобразования ГФУ в химические элементы, не вызывающие глобального потепления. Главная цель экономики замкнутого цикла – создание мира, в котором нет загрязнений. Нет ни пластика плавающего в океане, ни горящих автомобильных покрышек, ни нефтяных пятен. Это может быть мир, который справится со всем тем мусором, что мы создаем сегодня. Нынешние места захоронения отходов или, по-простому, свалки, могут стать открытыми добывающими карьерами для компаний, получающих существенные выплаты за извлечение полезных веществ в рамках экономики замкнутого цикла. Можно будет, например, собирать микропластик, циркулирующий в океане, прессовать и создавать площадки для океанских ферм. Все большее количество людей полагает, что, изменив подход к использованию ресурсов, человечество сможет ликвидировать мусор и приблизиться к циклическому подходу, характерному для природы. А где мы будем жить? Предполагается, что к 2050 году 68% мирового населения будет жить в городах. Специалисты по окружающей среде одно время утверждали, что города — это бедствие планеты. Они забиты пожирающим энергию и отравляющим атмосферу транспортом. Их обитатели постоянно нуждаются в продуктах и материалах, оставляющих грязный след по всему миру. Но постепенно им пришлось признать, что городская среда Благодаря высокой плотности населения обладает огромным потенциалом для устойчивого развития. Городостроители учатся делать города дружественными для пешеходов и велосипедистов. Создается эффективный низкоуглеродный транспорт. В некоторых городах, например, в Копенгагене, устанавливаются системы централизованного районного отопления, которые работают на энергии геотермальных станций и открываются заводы, перерабатывающие отходы, производимые городом. Можно потребовать, чтобы большие, дорогие здания в центре города соответствовали высоким стандартам герметичности и энергосбережения. Все это означает, что углеродные выбросы от жителей городов даже сейчас значительно ниже по сравнению с теми, кто живет в провинции и сельской местности. Есть серьезные стимулы для того, чтобы самые крупные города мира становились еще больше. Мэры городов понимают, что на глобальном рынке они конкурируют с другими городами за таланты. Один из наиболее эффективных способов привлечения людей в города – сделать их максимально зелеными и приятными для жизни. Городское озеленение, помимо того, что предоставляет прекрасные места для отдыха, способствует снижению температуры, очищает воздух и улучшает психологическое состояние жителей. В результате в города приходит природа с просторными парковыми пространствами, зелеными проспектами, крышами и стенами, покрытыми каскадами растительности. В некоторых городах Китая на окраинах, по берегам рек, создают специальные заболоченные территории. Они смягчают последствия весенних паводков а горожане получают в пользование естественные природные участки. Лондон заявил, что станет первым в мире городом национальным парком. Есть план превратить более половины городской территории в зеленые зоны и сделать жизнь лондонцев зеленее, здоровее и естественнее. город государства Сингапур намерен превратить себя в город-сад. При строительстве каждого нового здания Выдвигается просьба заменить всю зелень на площади, занятой под строительство, эквивалентным количеством зелени над землей. В результате в городе уже появились десятки зданий, спроектированных специально так, чтобы они были покрыты растительностью. В их числе здание больницы. Есть сообщение, что в результате озеленения в этой больнице повысились темпы выздоровления пациентов. Сингапур связал все свои парковые зоны зелеными коридорами и превратил 100 гектаров драгоценной земли на береговой линии в морской заповедник и сад, где представлена флора разных континентов. Для ухода за деревьями используется солнечная энергия, продумана также система полива с помощью естественного конденсата и система фильтрации воздуха. Основой для естественной растительности служат искусственные деревья. Биолог Джанин Бениус, соосновательница Института биомимикрии США, мечтая внедрить новый зеленый подход в городское строительство, бросила всем городам вызов. Она предлагает следующее. Поскольку города занимают территории, которые когда-то принадлежали природе, они должны стать адекватны природе, с точки зрения уровня предоставления экосистемных услуг, в выработке солнечной энергии, плодородности почвы, в объеме воздуха, которую прежде очищала природа, в количестве воды, которую она производила, в объеме поглощаемого углерода и степени биоразнообразия. Похоже, архитекторы готовы принять вызов. Лучшие в плане устойчивого развития здания, что возводит сегодня являются сетевыми генераторами возобновляемой энергии, очищают окружающий воздух, перерабатывают собственные источные воды, создают почву из канализационных отходов и предоставляют постоянные жилища для множества растений и животных. Не исключено, что в будущем города станут больше отдавать, чем брать. Как бы то ни было, в этом и есть суть сбалансированного существования. Когда человечество дойдет до состояния, когда сможет отдавать природе как минимум столько же, сколько берет от нее и начнет выплачивать скопившиеся долги, у нас появится возможность вести более сбалансированный образ жизни. Примеры нового мышления можно уже видеть во всем мире. Если каждая страна будет сочетать прибыльность экономики с пользой для людей и планеты, как Новая Зеландия, предоставит населению такие высокие стандарты жизни, как Япония, начнет революцию возобновляемых ресурсов, как Марокко, будет относиться к своим морям, как Палау, заниматься растениеводством с учетом устойчивого развития и так же эффективно, как делают некоторые фермеры в Нидерландах, питаться мясом так же редко, как в Индии, заниматься восстановлением природы, как Коста-Рика, и встраивать природу в свои города, как Сингапур, человечество сможет достичь гармонии с природой. Но для этого потребуется усилие всех стран, и тем, кто сейчас оставляет самый грязный след, предстоят самые большие изменения. Если какие-то страны совершат переход, а другие нет, ничего не получится. В настоящее время этому есть некоторое сопротивление. Рассуждая об устойчивом развитии, слишком легко обращать внимание на то, что мы теряем, и умалчивать о том, что приобретаем. Суть, однако, в том, что устойчивый мир – это сплошное приобретение. Теряя зависимость от угля и нефти, и переходя к выработке чистой энергии, мы приобретаем чистый воздух и чистую воду, дешевое электричество для всех и более тихие, безопасные города. Теряя право ловить рыбу в определенных водах, мы приобретаем здоровый океан, который помогает нам бороться с изменением климата и в итоге обеспечивает нас большим количеством морепродуктов. Отказываясь от значительной части мяса в своем рационе, мы обретаем здоровье и менее дорогое питание. Отказываясь от части территории в пользу природы, мы приобретаем возможность жизнеутверждающего восстановления связей с дикой природой как в дальних краях на море и на суше, так и у себя под боком. Отказываясь от господства над природой, мы обретаем долговечное устойчивое развитие мира для всех поколений, которые придут после нас. У нас есть все, чтобы жить в таком будущем. У нас есть план. Мы знаем, что делать. Это путь к стабильности. Это путь, который приведет к лучшему будущему для всего живущего на Земле. Мы должны дать понять нашим политикам и лидерам бизнеса, что мы это понимаем, что это представление о будущем не просто то, что нам нужно, это прежде всего то, чего мы хотим. Заключение. Наша величайшая возможность. Я родился в другое время. Я говорю это не в переносном, а в самом буквальном смысле. В этом мире я появился в период, который геологи называют Голоценом, а покину его, как каждый из нас, живущий в эти дни, в Антропоцене, в эпоху человека. Термин «антропоцен» был предложен в 2016 году группой выдающихся геологов. Деление истории Земли на периоды, имеющие свои названия, давняя геологическая практика. Каждый период распознается по характеристикам, которые отличают камни конкретной эпохи от всех прочих. По отсутствию окаменелых останков каких-то видов, которые процветали раньше, и появлению новых. Это наверняка скажется и на камнях, что формируется сегодня. В них будет содержаться не только меньше видов, чем в камнях предшествующей эпохи, но и появятся совершенно новые маркеры. Фрагменты пластика, следы плутония от освоения атома и повсеместное распространение костей домашних кур. Геологи предположили, что эта новая эпоха началась в 1950-е годы, и ее следует назвать антропоценом, поскольку именно человек, более всего прочего, определяет ее характер. То, что для геологов стало названием, отражающим обычную научную практику, для многих теперь является ярким выражением тревожных изменений, свидетелями которых мы все являемся. Мы стали глобальной силой, настолько могущественной, что в состоянии оказать влияние на всю планету. Антропоцен, по сути, может оказаться уникальным кратким периодом геологической истории тем, который приведет к окончательному исчезновению человеческой цивилизации. Этого не должно случиться. Наступление эпохи антропоцена может стать началом новых и устойчивых взаимоотношений между нами как видом и между нами и природой. Она может стать временем, когда мы научимся сотрудничать с природой, вместо того, чтобы бороться с ней. Временем, когда больше не будет серьезных различий между естественным и рукотворным, поскольку мы можем стать заботливыми управляющими на всей Земле, использующими невероятную жизнестойкость природы для того, чтобы начать восстанавливать биоразнообразие планеты, оказавшиеся на грани исчезновения. В конце концов, ответ на вопрос, как станет развиваться эпоха антропоцена, зависит от нас. Человек – очень изобретательное существо, но весьма вздорное. Наша история полна войн, борьбы за господство между странами. Мы не можем продолжать жить таким образом. Опасность, которая сейчас угрожает Земле, глобальная, и справиться с ней можно только в том случае, если страны закроют глаза на свои различия и объединятся для совместных действий. И этому уже есть прецеденты. В 1986 году страны, занимающиеся добычей китов, собрались и решили, что бойне китов всех видов следует положить конец, иначе эти невероятные и прекрасные существа будут окончательно уничтожены. Некоторые могли согласиться прекратить охоту на китов потому, что к тому времени количество этих животных сократилось настолько, что дальнейшая добыча утратила всякий экономический смысл. Другие наверняка поступили так, Прислушавшись к увещеваниям борцов за охрану окружающей среды и ученых, во всяком случае решение не было единодушным. И дебаты до сих пор продолжаются. В 1994 году 50 миллионов квадратных километров Южного океана, морей, омывающих Антарктику, объявили Международным китовым заповедником. Сегодня в результате введенных ограничений поголовье китов увеличилось до невиданных в истории размеров. И это правильное решение стало важным и влиятельным фактором в восстановлении комплексного функционирования океана. В 1970-е годы в Центральной Африке оставалось всего лишь около 300 горных горилл, но в результате пограничных соглашений между некоторыми африканскими странами И благодаря упорной деятельности и мужеству нескольких поколений местных егерей, этих красавцев стало уже больше тысячи. Так что при желании мы в состоянии действовать сообща на международном уровне. И теперь нам предстоит принимать решения, которые касаются не только отдельных видов животных, но природы в целом. Потребуется работа бесчисленного множества комитетов и конференций, подписание массы международных соглашений. Эта работа под эгидой ООН уже идет. Проходят конференции, в которых участвуют десятки тысяч людей. Кто-то занимается проблемами, которые вызывает тревожная скорость потепления планеты, что может привести к широкомасштабным и катастрофическим последствиям. Другие — защитой биоразнообразия, от которого зависит вся взаимосвязанная система жизни. Сложность этих задач трудно переоценить, но мы должны приложить все усилия для их решения. Мы должны призывать всех политиков на местном, государственном и международном уровне. Мы должны приходить к определенным соглашениям и порой подчинять государственные интересы более серьезным и широким интересам, касающимся всех и каждого. От решений подобного рода зависит будущее всего человечества». Мы часто говорим о спасении планеты, но суть в том, что все это мы должны делать для спасения самих себя. Природа восстановится с нами или без нас. Яркие свидетельства этому можно видеть на руинах Припяти, образцового города, который людям пришлось покинуть после взрыва на Чернобыльском реакторе. Когда выходишь из пустых и темных коридоров заброшенного здания, Тебя ждет одно из самых удивительных зрелищ. Через 34 года после аварии и эвакуации в пустынном городе вырос лес. Плющ обивает каменные стены. Сквозь потрескавшийся бетон пробились кустарники. Крыши просели под тяжестью накопившейся растительности. Сквозь асфальт тротуаров проросли молодые осины и тополя. Сады, парки и улицы тени раскидистых сосен, дубов и кленов, вымахавших уже метров на 20 в высоту. Под ними причудливый подрост декоративных роз и плодовых деревьев, за которыми некому ухаживать. Футбольное поле, которое 34 года назад было посадочной площадкой для военных вертолетов, направляемых для эвакуации жителей, полностью заросло молодым лесом. Природа возвращает свои территории». Окрестности Припяти, сам город и разрушенный реактор стали прибежищем для животных, которые в других местах уже являются редкостью. Биологи установили камеры-ловушки в окнах городских зданий, и они запечатлели кадры прекрасно себя чувствующих лосей, лис, оленей, кабанов, бурых медведей и енотовидных собак. Несколько лет назад здесь были выпущены несколько особей лошадей Проживальского, почти исчезнувшей породы, и их поголовье сейчас увеличивается. Даже волки, не опасаясь охотничьих ружей, успели колонизировать эти места. Похоже, что природа, несмотря на наши тяжелые ошибки, способна исправить их, если ей предоставится такой шанс. В конце концов, живой мир уже несколько раз преодолел массовые вымирания. Но мы, люди не можем надеяться, что способны на то же самое. Мы оказались там, где оказались, потому что являемся самыми сообразительными из всех созданий, когда-либо живших на Земле. Но если мы намерены существовать дальше, нам потребуется больше, чем разум. Нам потребуется мудрость. «Хомо sapiens разумное человеческое существо — теперь должен извлечь урок из своих ошибок и жить — оправдывая свое название. Перед нами, живущими сегодня, стоит громадная задача сделать так, чтобы наш вид продолжил существование. Нам нельзя терять надежду. У нас есть все необходимые средства. Есть идеи миллиардов выдающихся умов, а также неизмеримая энергия природы, способная помочь нам осуществить нашу задачу. И у нас есть еще одно – Способность, возможно, уникальная, если брать в расчет всех живых существ на планете, представлять будущее и делать все для его достижения. Мы еще можем внести поправки. Мы еще можем управлять степенью нашего влияния, изменить вектор нашего развития и вновь стать видом, живущим в гармонии с природой. Все, что нам для этого требуется – воля и желание. Ближайшие десятилетия дают последний шанс создать устойчивый дом для нас самих и восстановить богатый, здоровый и чудесный мир, который нам достался в наследство от далеких предков. На кону наше будущее на планете, единственном месте, где, насколько нам известно, существует жизнь.